Я спросил официантку, где телефон. Она карандашом указала на телефонную будку у входной двери. Я подбежал к будке, лихорадочно перелистал телефонную книгу, нашел номер отеля «Реформа» и позвонил. Все, что угодно может случиться с этой милой женщиной из Нью-Йорка. И хотя и косвенно, но я являюсь тому причиной. У мексиканских телефонов еще более капризный характер, чем у модных сопрано. Я набрал номер, контакта не получилось. Снова набрал. Набрал в третий раз. Сначала тишина, затем пискливый звук контакта. Хотя футбольный парад с его оркестром перешел на другую сторону улицы, музыка все же была достаточно громкой. Я заткнул ухо пальцем. Наконец женский голос сказал. «Отель Реформа, Буэнос-Диас». «Миссис Снуд», — сказал я. «Миссис Лена Снуд». Я вспомнил номер ее комнаты. «Семьдесят четыре». сказал голос, очевидно, не понявший меня телефонистки. «Синьору Снуд». Я старался перекричать медные трубы оркестра. «Номер семьдесят четыре». «Одну минутку». Ответили на отличном английском. «Сейчас я соединю вас, сэр!» Послышался зумер. В трубке продолжали раздаваться монотонные гудки, и мое настроение падало. Снова послышался голос. «Извините, сэр, номер не отвечает. Желаете оставить какое-нибудь поручение?» «Никаких поручений!» Я швырнул трубку и бросился на площадь. Около статуи Вашингтона на узкой полоске травы боролись, катались, бегали и играли дети. Машины на большой скорости огибали статую и летели дальше. Я увидел такси, не светло-синее. Махнув шофера рукой, вскочил в машину и крикнул «Отель Реформа!». Водитель свернул на Лондорс. Впереди, полностью парализовав движение, проходил парад сине-оранжевых футболистов. На протяжении двух кварталов мы тащились за ними, в то время как я буквально сгорал от нетерпения. Потом шофер свернул на кале Берлин и увеличил скорость. Примерно через две минуты мы остановились у подъезда Реформы. Я заплатил ему чудовищную сумму, которую он потребовал, два с половиной песа, и вбежал в холл. Обжуливаемые на каждом шагу, по мнению Лены Снут, американцы, тщательно снарядившиеся для утренней прогулки, кружились по холлу, разыскивая гидов. Я внимательно разглядывал всю эту толпу. Никаких признаков неутомимой маленькой фигурки Лены Снут. Я поспешил к конторке портье. Элегантный молодой человек с элегантными усиками и огромным аметистовым кольцом подошел ко мне. Я сказал, «Мне нужна миссис Снут. Вы не знаете, она дома?» «Миссис Снут? Маленькая леди, сэр?» «Он показал, какого она роста. В зеленом костюме?» «Да, это она». Он покачал головой. «Извините, сэр, она ушла примерно с полчаса назад». По крайней мере, самые страшные мои подозрения не оправдались. Она не умерла ночью. Я спросил. «Вы не знаете, куда она ушла?» «О, конечно, сэр!» «Она меняла деньги на туристскую карту». «Она приятная, добродушная леди, сэр!» «Она сказала, что едет на плавающие сады к Сошамилкам». «С экскурсией!» Он улыбнулся. «Думаю, что нет, сэр!» Она говорила мне, что, по ее мнению, экскурсия с гидом. Слишком дорого обходится, сэр. Она поехала на такси. Да, такова миссис Нут. Я еще удивился, что она не поехала на автобусе. Просто так на удачу я спросил. Вы не заметили, у нее была какая-нибудь книга с собой? Да, сэр, была. Она положила ее на стол, когда подписывала туристскую карту. Он слегка был удивлен. «Но это обыкновенная маленькая книжонка сэр, один из детективных романчиков в яркой обложке». Несколько удивленный он постоял, наблюдая за мной, потом кашлянул. «Простите, сэр, вы мистер Дьюлит?» «Да, я Дьюлит», — ответил я с внезапно вспыхнувшим подозрением. «А почему вы это спрашиваете?» «Человек, которого вы послали справиться относительно миссис Нут, только что ушел отсюда, сэр». «Человек?» «Да, мальчик, сэр, ваш, посыльный». «С лицом, похожим на цветок, и с револьвером в кармане. Юноша. Я быстро проговорил. Вы сказали ему, куда она уехала». «Конечно, сэр. Он сказал, что это очень важно, что вам необходимо немедленно же видеть ее». «Видимо, он немного расстроился. Я сделал что-нибудь не так, сэр?» Я попытался улыбнуться. «Нет, ничего, ничего. Я совсем забыл, что его посылал». «Но, по крайней мере, у нее в запасе двадцать минут», — подумал я. «Это несколько ослабило мое беспокойство». Во всяком случае, она жива. Пока еще.